Глава 1737. Супер-шлепок. Все были шокированы. Им было очень трудно сражаться с офицером, у которого был ксеногенный ген, но теперь перед ними был настоящий монстр извне, которого как-то нужно было уничтожить. Но уровень этого обладателя ксеногенного гена был не таким, как у тех, с которыми сражался Хан Сень. Врата вели в систему большого молчания. Это было место, где находились высокоуровневые обладатели ксеногенных генов. Большинство из них было не ниже класса герцога. Если они войдут, то произойдет ужасная катастрофа. Все будет так, как с расой кристаллизаторов. Хансень знал, что эти существа, когда находились в святилище, имели ограничения. Их сила была ограничена этим местом. Они были похожи на старую кошку». Старая кошка обладала максимальной силой, которая доступна в этом святилище. Ей приходилось контролировать свою силу, чтобы она не превысила предел, но из-за того, что на нее напал обладатель ксеногенного гена, ей пришлось показать всю свою мощь. Но существовала проблема. Судя по всему, обладатель ксеногенного гена мог совершить несколько атак, прежде чем его изгонят из святилища. Однако, учитывая силу врага, было достаточно даже этих нескольких атак, чтобы уничтожить весь Альянс. Когда враг полностью вошел, он широко открыл пасть. Но звука не было. Похоже, что монстр собирал свою силу и готовился к атаке. Черный свет вокруг существа становился все ярче и ярче. Затем появился вихрь, который стал поднимать ужасный шторм в разных системах. Все кончено. У Хан Сеня изменилось лицо. Этот обладатель ксеногенного гена не был бароном или виконтом. Скорее всего, он был маркизом или герцогом. Парень понимал, что не сможет справиться с таким врагом. Его навыки были просто бесполезны перед такой грубой силой. Он мог разрушить все, что здесь было. Сидящий допоздна стал мрачным. Все думали о том, что это чудовище слишком страшное и непобедимое. «Черт, я должен попробовать!» Хотя Хан Сень знал, что не сможет ничего сделать, но он не мог просто сидеть и ждать своего конца. Неожиданно он преобразовался в трехметровую серебряную обезьяну. Надписи на его геноброне ярко засветились, а в правой руке начала концентрироваться сила – парень планировал использовать свою самую сильную атаку. Он хотел попробовать ударить врага супер-шлепком. Король Сецин, Цин, Гу Цин Чен и сидящие допоздна тоже собирались использовать свои самые мощные атаки. Они хотели наброситься на существо одновременно. Все пугающие атаки были направлены на пасть монстра. Хотя Хан Сень не ожидал, что они смогут убить его, но если им удастся уменьшить силу, которая концентрировалась у него в пасти, то это уже будет очень хорошо. После этого защитные системы святилища должны были быть активированы, и монстра должно было отсюда изгнать. Могущественные мечи и мощный свет направились к монстру, однако все это было остановлено возле его губ. Они ничего не смогли сделать. «Все кончено». Сердце Хан Сеня дрогнуло, он покрылся холодным потом. Другие также ощутили безнадежность. Похоже, что человечество, как и кристаллизаторы, станут исчезнувшей расой. Монстр шире открыл пасть, и черный вихрь стал быстрее вращаться. Затем существо опустило голову, собираясь извергнуть свою силу. Хан Сень крепко обнялся у Хуа и думал только об одном — никто не сможет его остановить. Неожиданно из почти исчезнувшей черной дыры, которая была позади существа, появилась рука. Она тут же схватила обладателя ксеногенного гена. Рука казалась небольшой, но ужасный монстр вздрогнул от ее прикосновения, а затем его плоть и кровь полетели во все стороны. Из-за этого на земле образовались даже небольшие кровавые ручейки. И все это после единственного прикосновения руки». Все были шокированы, но в то же время невероятно счастливы. Они радовались, что существо не успело атаковать, но никто не мог понять, кому принадлежит эта рука. То, что она смогла так легко раздавить монстра, казалось просто ужасающим. Если бы владелец этой руки был враждебно настроен к святилищу, то все думали о том, что люди были бы уничтожены через мгновение». Врата были почти закрыты, черная дыра размером для одной руки, тело существа не смогло бы туда пролезть. Все продолжали смотреть на руку, а затем послышался голос: Я не ожидал найти такого человека в святилище. Неплохо. Хансень задумался, не понимая, что это означает. Затем юноша заметил движение руки, и она начала притягивать к себе сяохуа. Сяхуа! Хан Сень был шокирован. В тот момент он ни о чем не думал, хотя парень все еще был в облике серебряной обезьяны, он прыгнул к мальчику и попытался его забрать. Однако притягивающая сила была слишком могущественна, Хан Сеня тоже начала притягивать. Хотя рука выглядела небольшой, но когда они оказались в ее ладони, то стали похожи на маленьких муравьев. Никто ничего не успел толком понять, как рука забрала их двоих и скрылась в черной дыре. После этого черная дыра полностью исчезла. Джи Янран чуть не упала в обморок. Лоу Лань и Хан Юйфэн были встревожены, но они действительно ничего не могли сделать. Врата были закрыты. Никто больше не смог бы сюда войти, а они пока не могли выйти из святилища. Но даже если бы они могли, никто не верил, что им удалось бы справиться с такой рукой. — Хан Сеня и Сяо Хуа нельзя легко убить. Король Ся Цин смотрел в небо. — Я не ожидал, что здесь может встретиться что-то настолько сильное. Мне тоже нужно выйти. У всех на лицах были мрачные выражения. Гу Цин Чен подошла к Зеро и спросила. — Зеро, как ты смогла призвать Хан Сеня? Ты можешь снова это сделать? — Но девушка покачала головой. «Это активировалось само по себе. Я не могу это контролировать. Я не знаю, как снова это сделать». Гу Цэн ничего не сказала, но она подняла свой меч и нацелилась на голову Зеро. «Что ты делаешь?» Все были шокированы. Глава 1738. Небесный дворец. Хан Сень продолжал держать на руках Сяохуа, но неожиданно сила отпустила их. Они упали на землю и чуть не сломали кости. Когда Хан Сень смог восстановить зрение, то увидел разрушенный дворец. Он был построен из нефрита и металла. Казалось, что они попали на небеса. Однако много чего было разрушено. На здании была видна огромная трещина. Но Хан Сень понятия не имел, что здесь могло произойти. Парень увидел, что он оказался на золотой табличке. На ней было много странных символов, но он не знал, что они означают. Недалеко от Хан Сеня стоял человек в зеленой одежде. Он улыбнулся Сяохуа, который был на руках юноши. Казалось, что этот неизвестный рассматривает древний антиквариат. Сяо Хуа выглядел напуганным. Хан Сень продолжал крепко держать мальчика и сказал «Спасибо, что убили обладателя ксеногенного гена, но зачем вы нас сюда привели?» Мужчина даже не взглянул на него. Он продолжал смотреть на Сяо Хуа и ответил «Мне нужен еще один ученик. Этот ребенок выглядит неплохо, позволь мне его забрать». «Если вы хотите взять моего сына в ученики, то хотя бы скажите, кто вы и где мы находимся». Хан Сень не хотел, чтобы его сына кто-то обучал, но он понимал, что этот человек слишком сильный, поэтому парень не сопротивлялся. Если этот мужчина решит силой забрать Сяо Хуа, то что бы ни делал Хан Сень, он не сможет ему противостоять. После вопроса парня человек отвел взгляд от мальчика и посмотрел на него». Я король Небесного дворца. У тебя удивительный ребенок. Если он последует за мной, то сможет стать невероятно могущественным. Ты даже не можешь себе представить, насколько. Хансен никогда ничего не слышал о Небесном дворце, но глядя на этого мужчину, он догадывался, что это была какая-то очень могущественная фракция. «Я рад, что такой, как вы, хотите взять моего сына в ученики, но он же еще слишком маленький. Я надеюсь, что вы позволите пойти вместе с ним», — сказал Хан Сень. Однако мужчина покачал головой. «Ты слишком слаб. Ты не сможешь пойти в небесный дворец». «Я не прошу стать учеником. Могу быть уборщиком или кем угодно», — сказал парень. Ты слишком слаб, чтобы войти во дворец, поэтому хватит слов. Голос мужчины стал раздраженным. Он вытянул руку, чтобы забрать сяохуа. Хан Сень сразу ощутил невероятную силу, но попытался ей сопротивляться. Он старался не отпускать мальчика. Мужчине, похоже, было все равно, так как он решил вырвать сяохуа из рук отца. «Папа!» Мальчик был шокирован. Он пытался использовать святой свет, но не мог справиться с притягивающей силой. Хансень закричал и бросился вперед, собираясь ударить мужчину по руке. Когда парень ударил по ладони человека, то она даже не пошевелилась, зато его кулак был сломан. «Ты его отец, поэтому я прощаю тебе твое неуважение. Если бы ты был кем-то другим, я уже превратил бы тебя в пыль». Мужчина хмыкнул и снова потянул к себе Сяохуа. Хан Сень сосредоточил силу в ногах и смог сделать полшага назад. Вум! Позади парня появился красный свет, который быстро стал образовывать вихрь. Мужчина не успел схватить мальчика, так как Хан Сень и Сяохуа исчезли в этом красном свете. Черт! Он потомок кошки с девятью жизнями! Лицо мужчины изменилось, и он стиснул зубы. В это время в Альянсе Гу Цин Чен пыталась ударить Зеро по голове. Когда лезвие меча коснулось ее кожи, все увидели, что вокруг тела Зеро появился яркий красный свет. Гу Цин Чен остановила меч. Он только слегка коснулся кожи девушки, но не порезал ее, После того, как засиял красный свет, позади нее появились две фигуры. Это был Хан Сень и Сяо Хуа. Джи Ян Ран и Лоу Лань были настолько счастливы, что даже расплакались. Они быстро побежали к отцу и сыну. Опасное сражение завершилось. Все были ранены, поэтому отправились домой, чтобы восстановиться». Хан Сень переживал, что тот мужчина из Небесного Дворца сможет снова появиться в святилище, но, к счастью, этого не произошло. На протяжении следующих нескольких дней все было спокойно. Теперь Хан Сень знал, что даже самые сильные элиты не смогли бы его разрушить. Парень был очень рад, что смог вернуться в Альянс, хотя все еще был встревожен. Татуировка кошки с девятью жизнями была слишком странной. Хан Сень мог путешествовать с помощью своей татуировки и татуировки Зеро. Но его беспокоило другое. Если такая же сила была и у старой кошки, значит, она могла точно таким же образом призвать парня. С ним уже это произошло, поэтому он не сомневался, что может произойти снова». Хан Сень очень сильно хотел побольше узнать о своей татуировке. Ни он, ни Зеро не могли ее контролировать, однако было что-то, что могло ее активировать. Такая неизвестность раздражала парня, но ему все равно не удавалось ничего узнать. Вскоре после случившегося семья Лоу связалась с Лоулань. Лоу Хайтан просил, чтобы она привела к нему Хан Сеня, Хан Янь и Сяо Хуа. Хотя мужчина не стал ничего объяснять, но Лоу Лайн догадывалась, в чем была причина. Это была их семья, поэтому они все же решили навестить семью Лоу. Хан Сень был не против. Если Лоу Хайтан был прав, то у него было немного времени. Мужчина воспитывал мать Хан Сеня, поэтому был уверен, что она сможет их всех привести к нему. Кроме семьи Хан, они взяли с собой Бао Эр. Он действительно... Лоу лань не могла не спросить у парня о лоу Хайтане. Хан сень покачал головой. Это то, что он мне сказал, я не знаю, правда это или нет. Лицо Лоу лань стало грустным. Он нравится людям. Я не думаю, что он врет. Надеюсь, с ним все хорошо. Хан Сень лишь вздохнул. Когда они добрались до планеты семьи Лоу, их встретила Лоу Ли. Но даже она выглядела ужасно. Сестра, «Ты вернулась?» «Я очень долго тебя ждала», — грустно сказала Лоу-Ли. «Как он?» — спросила Лоу-Лань. «Пойдемте за мной. Он ждет». Лоу-Ли не стала отвечать, она просто повела их в сад. Когда Лоу-Лань увидела Лоу-Хайтана, она не смогла сдержать свои слезы. Глава 1739. Силы Шура. Когда Хан Сень увидел Лоу Хайтана, он оказался шокированным. Мужчина, который был перед ним, выглядел совсем по-другому. Он был настолько худым, что казалось, что у него остались только кожа и кости. Его глаза впали в глазницы, а волосы побелели. Мужчина был похож на умирающего старика, а не на легендарного убийца бога Лоу, которого знал Хан Сень. Трудно было поверить, что всего за несколько лет тело Лоу Хайтана стало таким. «Не плачь. Я просто хотел увидеть твою улыбку и гнев». Мужчина коснулся волос Лоу Лань. «Я слишком упряма. Мне очень жаль. Лоу Лань не могла поднять голову. Она не хотела, чтобы мужчина видел ее слезы». «Если бы ты не была упрямой, то не была бы моей внучкой». Лоу Хайтан выглядел счастливым, когда гладил по волосам женщину. Лоу Лань улыбнулась, а затем заплакала. Она подвела Хан Сене и Хан Янь. «Я рад видеть вас здесь!» Лоу Хайтан дотронулся до их рук. «Если вы хотите, то можете остаться здесь. Хотя у вас другая фамилия, но это место все равно может стать вашим домом», сказал мужчина Лоу Лань, держа ее за руку. Затем мужчина улыбнулся и добавил: "Я хотел бы, чтобы вы поужинали со мной. Прошло очень много времени, но я попросил приготовить твои любимые листья с рисом. Конечно, Лоу Лань снова чуть не расплакалась, так как не ожидала, что он помнит о таких мелочах. Ужин оказался довольно обычным. За столом они говорили об обычных вещах, как простые люди. После Лоу Хайтан попросил Лоу Ли провести гостей в подготовленные комнаты. Но перед тем, как они разошлись, мужчина обратился к Хан Сенью. «Семьи Лоу больше нет. Ты можешь делать все, что захочешь, с утра из неба. Если ты захочешь, то можешь просто отдать записи нефритовой шуре». Хан Сень шокированно посмотрел на Лоу Хайтана. На худом лице была улыбка, однако он слегка покраснел, а глаза заблестели. Когда парень это увидел, ему стало нехорошо. Он ощущал жизненную силу мужчины и понимал, что тот умирает. Скорее всего, это действительно была их последняя встреча. Хансень остановился и внимательно стал изучать жизненную силу Лоу Хайтана. Хотя его не особо волновали дела семьи Лоу, но его мать была членом этой семьи, и он не хотел, чтобы она была расстроена. Тело мужчины было грязным, хотя это было человеческое тело, но в нем была сила Шура. Когда человек начинал использовать их силу, он не мог слишком долго прожить. Лоу Хайтан не был похож на Зеро. У девушки была кровь шура, и она могла использовать преобразование шуры, но когда мужчина это использовал, его тело постоянно получало повреждения. Такое мало кто мог бы себе представить. Хан Сень знал, что каждый раз, когда человек будет это использовать, он будет ощущать мучительную боль. Хотя Лоу Лань попросила всех уйти, но Хан Сень развернулся и подошел к мужчине, а затем положил руку ему на грудь. «Что ты делаешь?» Лоу Ли была шокирована. Она попыталась подбежать, но Хан Юй Фен ее остановил. Затем он сказал, «Если бы Хан Сень захотел его убить, то ты ничего бы не смогла сделать». Лоу Ли перестала вырываться. Хотя это было ужасно слышать, но она понимала, что это правда. Также она понимала, что без убийцы бога Лоу их семья падет. Лоу Ли знала, что Лоу Хайтан умирает. А хан Сень в этот момент был намного сильнее, чем Лоу Хайтан в «Рассвете сил». «Все хорошо», – мужчина кивнул Лоу Ли, а затем сказал парню. «Маленький Хан, тебе не стоит беспокоиться. Я знаю, что со мной происходит». Хан Сень ничего не ответил, но начал использовать ауру от Сутры Дун Сюань, а затем использовать Иньян Бласт. Проблема Лоу Хайтана заключалась в том, что сила Шура не могла соединиться с его телом, поэтому чем дольше он этим занимался, тем мощнее становилась сила Шура, но в то же время он только мощнее вредил своему телу. Этот процесс был больше, чем просто повреждение. Сама жизненная сила была повреждена, все было так, как он говорил, его тело получало необратимые повреждения». Хан Сень знал несколько целительных навыков, но они были слишком слабы. Даже Серебряная Лисичка не смогла бы исцелить Лоу Хайтана в этот момент. Тем не менее, Хан Сень не собирался излечивать его тело. Парень просто хотел избавить его от силы Шура, которая была внутри. Если этой силы у него не будет, то старика можно будет исцелить, и подобное больше не произойдет. Лоу Хайтан использовал силу Шура в течение многих лет. Она смогла проникнуть в его плоть и в каждую клетку. Неважно, насколько мог быть сильным человек, но избавиться от такой силы, не убив его, было почти невозможно. Однако для Хан Сеня это не стало невыполнимой задачей. Все из-за того, что благодаря ауре от сутры Дун Сюань он мог проследить последовательную структуру тела Лоу Хайтана. Парень мог разорвать цепь силы Шура. Хан Сеню нужно было просто найти правильную последовательность и разорвать эту цепь. Затем он смог бы полностью удалить силу Шура из тела Лоу Хайтана и не навредить ему. Но это означало, все результаты многолетней практики будут уничтожены, и Лоу Хайтан больше не будет таким сильным. Хан Сень использовал немного силы сутры Дун Сюань и стал одну за другой разрывать цепи силы Шура. После каждого разрушенного звена Лоу Хайтан чувствовал себя лучше и лучше. Лоу Лань и Лоу Ли были в восторге. Однако юноша мог только слегка вредить звеньям цепи, иначе он повредил бы тело мужчины. Из-за этого процесс был очень медленным. Ему понадобилось несколько часов, чтобы сделать только половину. На самом деле Хан Сень восхищался тем, что Лоу Хайтан практиковал использование силы Шура. Он приложил очень много усилий, но самым шокирующим казалось то, что он столько лет терпел адскую боль. Лоу Лань и Хан Юй Фен терпеливо ждали, а Джи Ян Ран пошла укладывать спать Бао Эр и Сяо Хуа. Но Бао Эр не была уставшей, и она осталась смотреть за действиями Хан Сеня с широко открытыми глазами. Но Сяохуа был еще маленьким, поэтому Джи Ян Ран уложила его спать. После этого она вернулась, чтобы посмотреть, что делал Хан Сень с Лоу Хайтаном. Пока мальчик спал, он ощутил, как его лицо стало что-то щекотать. В итоге он чихнул и открыл глаза. Сяо-Хуа увидел перед собой красное существо, похожее то ли на кошку, то ли на лесу, и оно ему улыбалось. Глава 1740. Кукла. Сяо-Хуа встал и с любопытством начал рассматривать существо. Оно медленно ходило по комнате и продолжало улыбаться. Это была старая кошка. Когда врата были открыты, она успела пробраться в святилище. Все были сосредоточены на офицере и ужасном монстре, поэтому никто не увидел, как она прошла. Ты Сяохуа? Старая кошка села возле мальчика. Она смотрела на него и улыбалась. Сяохуа кивнул и с любопытством спросил. Ты кошка? Старая кошка покрылась холодным потом, ее губы дернулись, но она спросила. Сяохуа, ты хочешь поиграть в игру? Нет, мальчик покачал головой. Почему нет? Это будет весело. Старая кошка стала выглядеть подавленной. Маму говорила, что нельзя издеваться над животными. Сяохуа ответил серьезным тоном. Старая кошка чуть не задохнулась. Она закатила глаза и вытащила какой-то предмет, а затем сказала. Сяохуа, если ты выиграешь, я дам тебе это. Мальчик внимательно посмотрел на предмет. Это был красивый драгоценный камень размером с кулак. Его окутывал очаровательный то ли дым, то ли туман. Видя, что Сяохуа это не заинтересовало, старая кошка сказала: "А что ты хотел бы? Если ты просто поиграешь со мной, я тебе его отдам". Но мальчик снова покачал головой. Мама говорила, что нельзя брать подарки от незнакомых. Старая кошка была готова стиснуть зубы, но она опять улыбнулась и сказала. Тогда давай сыграем. Если ты выиграешь, то получишь приз. Сяохуа посмотрел на камень, а затем на кошку и спросил. Если я выиграю, можно я не буду брать этот камень, а возьму куклу? Какую куклу? Старая кошка не понимала, о чем он говорил. Мальчик внимательно посмотрел на существо. «Ты кукла Ии?» -И? «Это ты кукла! Вы все куклы!» Старая кошка была очень возмущена и пыталась подавить желание ударить мальчика, но в итоге она улыбнулась и вслух произнесла «Хорошо, Наталька, если ты выиграешь». «Отлично! Тогда давай поиграем!» Мальчик хлопнул в ладоши. Услышав, что он не против поиграть, Старая кошка вздохнула с облегчением. Она коснулась своего тела и достала коробку. Ты Драймон? спросил Сяохуа с широко открытыми глазами. Старая кошка проигнорировала вопрос и молча открыла коробку. Там была книга. Она достала книгу и открыла ее на первой странице. Там была фотография человеческого тела в странной позе. Также там было много красных и зеленых точек и выглядело это очень запутанно. «Сяо вот какая будет игра. Ты должен будешь повторить мою позу. Если сможешь, ты выиграешь». Старая кошка прищурилась и улыбнулась. «Хорошо», мальчик кивнул. «Тогда внимательно следи», сказала кошка и приняла позу в соответствии с той, что была в книге. Рисунок в книге казался странным, но то, что позу пыталась повторить кошка, казалось еще более странным. Но мальчик посмотрел на кошку и повторил позу. Ему было несложно это сделать, так как его тело было довольно гибким. Попробуй подышать, как я, сказала старая кошка. Она осталась в таком положении и начала дышать со странным ритмом. Сяохуа повторил ему не показалось это страшным. Старая кошка была счастлива и открыла следующую страницу. «У тебя получилось? Вот это да! Давай попробуем еще!» Старая кошка повторяла все то, что было в книге, показывая на себе. Сяо Хуа показалось это смешным, и он повторял то, что показывала кошка. Существо было счастливо, Оно продолжало изображать разные позиции, и в итоге стало выглядеть шокированно. Она застыла от удивления. Сяо Хуа идеально повторял все позиции, похоже, ему это легко давалось. Не может быть, ему просто везет, или он уже учился этому. Старая кошка была настолько шокирована, что ей стало трудно переворачивать листы своими когтями». Она продолжала принимать разные позы, а Сяо Хуа повторял без ошибок. Движение и ритм были точными, у него не возникло проблем с выполнением заданий. Старая кошка была счастлива, но в то же время она подумала. «Если Сяо Хуа все узнает, я проиграю». Хотя на самом деле кошка не собиралась проигрывать. Она просто хотела, чтобы мальчик повторил несколько позиций, чтобы проверить, был ли он талантлив или нет. Но теперь она не просто проверяла его талант. Продолжая листать книгу, старая кошка все сильнее убеждалась, что со временем парень станет кем-то удивительным. Осталось всего три страницы, но Сяо Хуа еще ни разу не ошибся. К тому же казалось, что ему вовсе не сложно. «О, нет, теперь понятно, почему тот монстр из Небесного дворца хотел его заполучить. Это очень странно». Старая кошка сжала челюсти и показала последние три позиции. С этими последними мальчик справился с трудом, однако он все равно смог их повторить. «Кукла-кошка, ты проиграла!» Сяохуа посмотрел на старую кошку. Он не был глупым, поэтому понял, что кошка повторяет все то, что в книге, но в ней больше не осталось страниц. Существо было очень сильно удивлено. Хотя Сяо Хуа не знал, о чем книга, но старая кошка хорошо знала. Она показывала технику дыхания, которую совсем немногие могли так легко повторить. «Есть еще одна позиция. Если ты и ее сможешь повторить, то я действительно проиграю», — старая кошка рассмеялась. После этого она приняла позу, которой не было в книге. Сяо Хуа показалось это несложным, и он решил, что легко ее повторит. Но продолжая стоять в определенной позиции, изо рта кошки появился фиолетовый дым, который тут же превратился в меч. «Если ты сможешь это сделать, то тогда я признаю свое поражение, только тогда, и я не буду просто так давать тебе куклу», — старая кошка говорила неприятным тоном. Хотя Сяо Хуа мог повторить все позиции, но для создания меча таким образом требовалось много лет практики. Нельзя было просто так, по желанию, создать меч. Но через пару секунд старая кошка оказалась потрясена. Сяо Хуа открыл рот, и перед ним появился светящийся меч. Глава 1741. Созревание тыквы. Хан Сень потратил целый день на то, чтобы избавить Лоу Хайтана от силы Шура. Хотя ему удалось спасти жизнь мужчины, но сила убийцы бога Лоу была утрачена. Лоу Хайтан был благодарен, но без этой силы он не мог больше использовать сутру сфальсифицированного неба. Поэтому отдал записи Хан Сеню и сказал, что парень может делать с ними все, что пожелает. Несмотря на то, что молодого человека не интересовала сутра сфальсифицированного неба, однако она была нужна Хан Янь. В итоге он решил встретиться с Шура и во всем разобраться. Кроме того, Хан Сень хотел выяснить, какие отношения были между Шура и Асурой. На протяжении нескольких дней они пробыли в семье Лоу, однако перед возвращением Бао Эр сказала, что хочет отправиться в святилище. Когда Хан Сень спросил зачем, девочка ответила, что тыква почти созрела, поэтому она хочет на нее посмотреть». Парень не был уверен, что сможет пойти с ней, но попробовал воспользоваться телепортом, и у него все получилось. Они оказались в зале духа четвертого святилища, правда они не знали, где именно. Выйдя из телепорта, они сразу столкнулись с двумя злыми монстрами. Хансень лишь взмахнул рукой, и существа оказались прижатыми к стене. Когда обитатели убежища это увидели, то были сильно потрясены, поэтому никто не посмел напасть. Хансень нашел существо, которое говорило на человеческом языке, разузнал, где они оказались, а затем они с Бауэр отправились в подземный мир. По пути парень не убивал никаких существ, так как для него они были бессмысленны, и он решил оставить их для других. Баоэр сказала, что тыква стала намного больше. Парень не знал, откуда она появилась, но знал, что девочка права. Хан Сенью очень хотелось узнать, что было внутри этой тыквы. Парень старался быстро добраться до нужного места, так как опасался, что старейшина Темный Дух может с ней что-то сделать. Хан Сень не стал скрывать свою жизненную силу, Он хотел, чтобы существа и духи ее ощущали и не беспокоили его. Вскоре они добрались до подземного мира. Парень пришел к убежищу Маски, чтобы встретиться с Линмой Эр, однако ее там не было. Змея тоже не было в убежище. Когда юноша стал спрашивать о них у других существ, ему удалось узнать, что они отправились в убежище Темного Духа. Не раздумывая, хан Сейн тоже отправился в убежище темного духа. Старейшина темный дух находился в своем саду, и казалось, что он скучал. Но тыква напоминала светящийся шар, она была настолько яркой, что освещала все убежище. Она была похожа на светящийся фонтан жизни». Под этим светом существа, обитавшие в этом убежище, быстро развивались, так же как и гена растения. Темный дух получил неплохую пользу, его будущее должно было стать намного лучше. Однако старейшина не мог сорвать тыкву и не мог заблокировать ее жизненную силу. Спустя несколько дней новость о тыкве начала быстро распространяться. В убежище стало приходить много элитных бойцов, которые также были старейшинами. Старейшина Темный Дух не хотел делиться сокровищем, которое он растил годами, хотя он и не мог сорвать тыкву. Возможно, его могли бы уничтожить, так как приходило слишком много могущественных противников. Но Старейшина Темный Дух быстро придумал правила – Он разрешил любому, кто хотел, войти в его убежище и попробовать сорвать тыкву. Если кому-то удастся это сделать, то он может забрать ее, но если попытка была безуспешной, то вы должны были покинуть убежище и больше не возвращаться. Всех старейшин постигла такая же участь, как и старейшину темного духа. Никто не мог сорвать тыкву. Старейшина Темный Дух решил, что смог избавиться от проблемы, но Старейшина Зверь и Старейшина Физор решили завоевать его убежище. «Эй, вы действительно настолько бесстыдны! Мы заключили сделку, вы не смогли сорвать тыкву, поэтому должны просто уйти, но вы решили забрать мое убежище! Вас не волнует соглашение сотни племен?» Темный Дух пытался сдерживать свой гнев. Старейшина Физер улыбнулся и ответил: Мы не отказываемся от соглашения. Мы не хотим завоевывать твое убежище. Мы просто хотим, чтобы ты поделился им, но если ты не хочешь с нами жить, то всегда можешь уйти. Бессовестная, сказала Лин Мэйэр, которая находилась рядом со своим старейшиной. Физер выглядел сердитым. Физер выглядел сердитым. Через мгновение он выстрелил стрелой в Лин Мэйэр. При этом сказав, Я разговариваю с вашим старейшиной. У тебя нет нужного звания, чтобы со мной говорить. Старейшина темный дух был шокирован, но успел перехватить стрелу и защитить Лин Майэр, сердито крикнув, Физер, не делай этого! Но «Да? давай решим все сегодня. Эй, обитатели темного убежища, расходитесь или станете удобрением для сокровищ. Старейшина-зверь даже не пытался притворяться вежливым. Он злым взглядом глянул на обитателей темного убежища. Казалось, что он голоден и хочет всех их съесть. Обитатели были растержены, но понимали, что перед ними более сильные враги, поэтому никто ничего не посмел ответить. Все, что они могли, это смотреть на врагов со злостью. Старейшина-темный дух стал мрачным. Ему нужно было отказаться от убежища, в котором он прожил очень долго, а вместе с ним и от сокровища. Такое немногие могли принять. Но он знал, что если не уйдет, то все племя темного духа будет уничтожено. Стиснув зубы, старейшина темный дух взглянул на Лин-Мэн-Эр и остальных, а затем сказал «Давайте, уйдем». «Старейшина!» Темные духи были потрясены. «Ни слова». Уходим. Старейшина Темный Дух настолько сильно стиснул зубы, что они могли сломаться. Если бы он был здесь один, то сражался бы с врагами, однако Дух понимал, что ему нужно уйти, чтобы обеспечить безопасность своих подчиненных. «Вот так. Приятно видеть, что ты такой понимающий», — с издевкой сказал старейшина Физер. Старейшина Темный Дух проигнорировал его слова — и приказал начать эвакуацию. Перед тем, как уйти, он взглянул на тыкву, и его ощущения были ужасными. Даже трудно было подобрать слова, чтобы описать то, что он почувствовал. Все были вынуждены уйти. Старейшина Темный Дух просто не знал, что можно сделать в подобной ситуации. После войны, в результате которой было заключено соглашение ста племен, им не было необходимости покидать подземный мир – но их оказалось очень много, и никто не знал, куда можно пойти. Когда они начали уходить, то ощутили, что к ним что-то приближалось на большой скорости. Жизненная сила, которую они ощутили, была пугающей. Даже старейшина темный дух оказался очень напуган. Глава 1742. Мутантное сокровище. «Доллар!» Лин Мэйэр была очень рада видеть Хан Сеня, хотя она знала, кем был Доллар, но для нее это мало что значило. «Мэйэр, старейшина, почему вы здесь?» — в замешательстве спросил Хан Сень. Когда старейшина темный дух услышал, как незнакомца назвали Доллар, то вспомнил его. На его лице было странное выражение, и темный дух ответил «Ну, «Трудно сказать». Лин Майэр быстро все объяснила, и когда Хансень это услышал, то повернулся к старейшине и сказал: Старейшина, мой Эр, вам всем стоит отправиться в убежище маски. Когда я от них избавлюсь, вы спокойно вернетесь в убежище темного духа. Мы можем пойти с тобой, чтобы разобраться с теми негодяями. Лин Майэр взмахнула кулаком. Все нормально. Вы должны пойти в убежище маски и подождать там ответил Хан Сень. Он не смог бы взять тыкву, если бы там была Лин Мэй -эр. Убедив их уйти, он с Бао Эр отправился в убежище Темного Духа. Они были рады, что тыква все еще была на месте. «Старейшина, мы можем верить этому человеку?» — спросил один из племени Темных Духов. «Он непредсказуем, но в любом случае не стоит забывать о том, что мы его встретили. Серьезным тоном, ответил старейшина Темный Дух. Дух выполнил просьбу Хан Сеня и попросил всех отправиться в убежище Маски, но сам он пошел обратно в убежище Темного Духа. Хан Сень довольно долго думал о том, как забрать тыкву. Своим поступком он не хотел обидеть Лин Мэй поэтому случившееся спасло его от некоторых неприятностей. Все старейшины, которые находились в убежище, для Хансея были никем. Баоэр с волнением смотрела на убежище. От него исходила огромная жизненная сила, которая делала существ подземного мира еще сильнее. Хотя Хансень не увидел тыкву, но он понимал, что в Четвертом Святилище это было чем-то необычным. Старейшины и другие рассматривали тыкву. Хотя они забрали себе убежище, но до сих пор никто не смог ее сорвать. Тыква напоминала золотой кристалл, который был немного больше кулака человека. Но даже элиты высшего класса не могли повредить ни ее, ни лозу. «Физер, ты же много знаешь. Что это такое?» — спросил старейшина-зверь. Мужчина ответил. «Я не знаю, но это точно не принадлежит четвертому святилищу». Возможно, оно появилось здесь извне. «Это было у темного духа много лет. Теперь она наша. Но мы даже не знаем, как ее сорвать. Я не ощущаю себя в безопасности. Неужели нет никаких способов, чтобы ее сорвать?» — спросил старейшина-зверь. Пока они это обсуждали, возле них кое-кто появился. Неизвестный был облачен в броню, поэтому его лицо не было видно. На его плече сидела маленькая девочка, и они рассматривали тыкву. Старейшины очень разозлились за то, что они пришли без разрешения и собирались их быстро уничтожить. Но им не удавалось даже сдвинуться, так как с неба посыпалось множество монет. Все существа оказались поражены, а больше всего досталось старейшине Физеру и зверю. Они не смогли избавиться от монет, которые прилипли к их головам, Через пару мгновений все существа, в том числе и старейшины, упали на землю. Что бы они ни делали, никому не удавалось подняться. Однако Хан Сень не беспокоился о них, так как его взгляд был полностью прикован к тыкве. Старейшина Темный Дух был шокирован, хотя он находился на расстоянии, но он все хорошо видел. Он знал, что Хан Сень был сильным, но он даже не думал, что парень может быть настолько силен. Старейшина Физер и старейшина Зверь были могущественными врагами. Из всех врагов, которые были в убежище, их можно было считать самыми сильными. Но Хан Сеню даже не пришлось с ними сражаться, чтобы их подавить. Это казалось просто невероятным. «Ты мистер Доллар?» — со страхом спросил старейшина Зверь. «Мы не знали, что ты придешь. Пожалуйста, прости нас». Другие старейшины также были напуганы. «Отныне вы не должны входить в подземный мир. Если вы это сделаете, ваши племена будут уничтожены». Хотя Хан Сень отвечал им, он даже не взглянул на них. Неожиданно старейшина-зверь ощутил, что давление исчезло. Все начали медленно подниматься. «Они пообещали, что больше не вернутся сюда». После забрав своих подчиненных, все старейшины просто ушли. Для людей все существа были ресурсами, которые не возрождались, поэтому Хан Сень не хотел их убивать без весомой причины. Он решил, что другие с их убийства могут что-то получить. Когда они ушли, парень использовал ауру от сутры Дунсюань, чтобы осмотреть все убежище – И только после этого отпустил Бауэр, которая тут же помчалась к тыкве. Девочка была очень счастлива, когда приблизилась к лозе. Затем она обняла тыкву. Когда Бауэр коснулась тыквы, та сразу оторвалась от лозы и оказалась прямо на груди девочки. «Она действительно связана с Бауэр», — Хан Сень был удивлен. Он слышал, что Лин Мэй Эр и старейшина Темный Дух не смогли оторвать тыкву, хотя испробовали все, что могли. Но Бао Эр просто прикоснулась к ней, поэтому сразу было понятно, что они связаны. «Там же не находится брат Бао Р, Иначе это будет сумасшествием, если появится второй ребенок, похожий на нее», – подумал Хан Сень, глядя на тыкву. Неожиданно золотая тыква, которую обнимала Бауэр, начала сиять. Она стала такой же яркой, как фейерверк. Затем появился туман, напоминающий каскадный фонтан. Появившаяся жизненная сила напоминала дракона, выходящего из тумана. Также послышалась музыка. Хансень продолжал шокированно смотреть на тыкву. Ее мощь действительно его впечатлила. Но вскоре юноша заметил изменения. Он стал еще более потрясен. На тыкве появилась капля крови, напоминающая слезу. Казалось, что она создана из золотого кристалла, внутри которого виднелся странный свет. Когда золотая капля отсоединилась, все странности начали исчезать. Тыква в руках девочки побледнела. Затем она превратилась в пыль, и ветер ее рассеял. «Золотая капля была живой». Она подлетела ко лбу Бауэр и опустилась на него. Посередине лба девочки появилась золотая точка. Глава 1743. Снова эволюция. Маленькое тело Бауэр было в воздухе. Золотая точка на ее лбу начала распространяться, окрашивая в золотой цвет все тело девочки. Она стала похожа на маленькое солнце. У Золотого Света было так много энергии, что Хан Сень также оказался в его сиянии. Юноша казалось, что он будто плавал в жизненной силе. Сердце Хан Сеня дрогнуло, и он активировал Сутру Кровавого Пульса, чтобы поглотить как можно больше жизненной силы Баоэр. Сутра Кровавого Пульса требовала больше энергии, чем любое другое умение Хан Сеня. Она отличалась от сутры Дун Сюань и истории Гена. Хотя она не была разрушительной, но у этой сутры была самая сильная жизненная сила. Сутра кровавого пульса достигала максимума благодаря этой энергии. Его кровь начала закипать, казалось, что он скоро загорится. Его кровь превратилась в огонь, несущийся сквозь структуру его тела. Хан Сень был очень счастлив. С помощью этой жизненной силы его сутра кровавого пульса должна была перейти на новый уровень. Его кровь, кости и клетки были очищены этой огненной кровью, а затем начало появляться красное вещество. Это красное вещество стало покрывать все тело Хан Сеня, и оно продолжало двигаться вокруг, пока не превратилось в красную боевую броню. Хансень уже создал свою геноброню, поэтому он знал, что нужно делать, чтобы создать новую геноброню на основе сутры кровавого пульса. Создавая новую геноброню, Хансень ощутил, что его тело покрыл костяной слой. Это было частью его тела, напоминало геноброню мантру, юноша также мог ее полностью контролировать. Хансень пытался привыкнуть к тому, что он создал, Но неожиданно броня снова начала двигаться. Вторая эволюция? Хан Сень был счастлив и продолжал поддерживать активный сутру кровавого пульса, ожидая перемен. Теперь он ожидал, что сможет создать гена оружия и стать благородным. Гена броня слилась с Хан Сенем, став его кровью. Парень уже был в предвкушении увидеть гена оружия, но что-то было не так. «Ксеногенный ген?» Лицо Хан Сеня изменилось. Казалось, все складывается не так, как он ожидал. Существовали два направления, которые могли происходить во время второй эволюции. Первое – вы создавали собственное генооружие. Второе – вы начинали мутировать, и у вас появлялся ксеногенный ген. Хансень в настоящее время переживает свою вторую эволюцию. Гена броня соединялась с его телом, чтобы вызвать мутацию – Хансень не хотел этого, но он ничего не мог изменить. Это можно было сравнить с тем, что человек не может снова стать молодым. Поэтому у него не было выбора, кроме как наблюдать, как это происходит. «Я стану одним из тех монстров?» Хансень почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Парень уже встречался с обладателями ксеногенных генов. Они были не просто существами. Они становились машинами для убийств. Хотя Хан Сень не знал, все ли были такими, но, как бы то ни было, он не хотел стать таким. Красная жидкость из гена брони смешивалась с телом парня, проникая в его кровеносные сосуды и становясь единым целым с его кровью. Кровь Хан Сеня снова начала кипеть, и из-за красной жидкости она стала взрываться. Кровь взрывалась внутри сосудов, причиняя ему сильную боль. Кровь была повсюду, и поэтому Хан Сень чувствовал боль везде. Мутация была более болезненной, чем удар по яйцам или рождение ребенка. Хан Сень не смог сдержаться и начал кричать. Сосуды претерпели слишком много изменений. Это заставило более мелкие сосуды крутиться и корчиться, как змей. Кровеносные сосуды Хан Сеня действительно стали похожи на змей, обвившихся вокруг его костей. Его тело было красным, что делало его похожим на мускулистого монстра. Мутация крови продолжалась, и вскоре были затронуты другие его части тела. Хотя они не изменились так же сильно, как его кровь, это значительно повлияло на физическую форму. Хан Сень был рад, что в данный момент у него не появилось желание убивать. Он не потерял контроль над тем, кем был, но юноша продолжал терпеть ужасную боль. Возможно, это была мутация. Но татуировка Хан Сеня, кошки с девятью жизнями, внезапно загорелась, испуская красный свет. Пока продолжалась мутация, красный свет начал также соединяться с его телом. Хан Сень не знал, хорошо это или плохо, но мутация его крови была теперь более безумной и болезненной, чем когда-либо. а а Хан Сень открыл рот и закричал, затем... «Потерял сознание от боли». Но после обморока, через пару мгновений, боль снова привела его в чувство. Затем он снова потерял сознание, а после опять очнулся. Хан Сень чувствовал, как будто его мозг и кости взрывались, но его тело на самом деле не было разрушено. Парень, несмотря на сильную волю и желание жить, хотел, чтобы его тело просто взорвалось и все закончилось. Только бог мог знать, сколько понадобилось времени, чтобы боль, наконец, утихла. Он был весь грязным и лежал на земле. Хан Сень чувствовал онемение и бессилие. Парень не знал, когда боль исчезла. Но через некоторое время его воля воссоединилась с телом и сформировала реакцию. Хан Сень едва мог видеть Бао Эр перед собой – Девочка выглядела очень взволнованной. Она гладила его по щеке и по волосам и постоянно повторяла «Попа! Попа!». Хан Сень попытался открыть глаза, чтобы не уснуть. Затем он услышал голос, который был очень знакомым. Это была Бао-Эр. бао, -эр. бао -эр. Юноша попытался говорить, но у него болело горло, как будто он проглотил лезвие. Голос молодого человека стал грубее, чем у восьмидесятилетнего курильщика. Со временем тело Хансения восстановилось. В конце концов, он немного пришел в себя. Его тело было покрыто бесчисленными повреждениями, как будто кто-то порезал парня тысячу раз. Но это казалось странным, так как на ранах не было крови. Не было ни одной капли крови. А если заглянуть в рану, то можно было увидеть жир, напоминающий нефрит.